Перерис сполоснулась под душем, надела красный свитер и джинсы и захватила теплую куртку. Она знала, что для Жан-Пьера наряжаться не нужно. Себе она сказала, что это будет всего лишь безобидная турпоездка и никому не повредит. Почему не полюбоваться достопримечательностями и не получить от этого удовольствия? Все равно через несколько дней он уедет. Жан-Пьер Бойко запрыгнул в машину. Он тоже надел джинсы и свитер, а поверх — черную кожаную куртку. На плече у него висел фотоаппарат, но серьга и торчащие волосы делали его похожими на рок-звезду. Перес попыталась это объяснить, и Жан-Пьер рассмеялся. — Петь я не умею, — возразил он и сделал жест, похожий на удушение. Пэрис вела машину в сторону Саусалито. Француз на ходу фотографировал город. День был прозрачный, а выбранный Пэрис-ресторанчик привел Жан-Пьера в восторг. Мешая английские и французские слова, он стал рассказывать, что фотографирует с детства. Родители умерли рано, его растила сестра, к которой он испытывал большую нежность. В 21 год женился. У него десятилетний сын, но они почти не видятся. Мальчик живет с матерью, а Жан-Пьеру не хочется встречаться с ней лишний раз. «Печально», — прокомментировала Пэрис. Он показал ей снимок очаровательного ребенка, в котором безошибочно угадывался юный француз. «А где они живут?» «В Бордо. Не люблю Бордо. Вино хорошее, а городишко паршивый». Пэрис рассказал о своих детях, о работе у Бигса и даже о том, что Питер бросил ее ради другой женщины. Жан-Пьер поделился планами сделать как можно больше снимков в Штатах и сказал, что ему очень понравился Сан-Франциско. Они прогулялись по живописному городку, потом Жан-Пьер предложил съездить в Соному и очень обрадовался, когда Пэрис согласилась. Дорога велась мимо виноградников, забиралась все выше и вскоре спустилась к долине Напа. Дело шло к ужину, и они заехали в маленькое бистро где все говорили по-французски. Жан-Пьер очень оживился и углубился в длинную беседу с официантом, так что в обратный путь они двинулись уже к девяти. В Сан-Франциско приехали в половине одиннадцатого, Оба невероятно довольны удачно проведенным днем. «Пэрис, а завтра ты чем занята?» — спросил он, когда она высаживала его у отеля. «Работаю», — вздохнула она. «А ты?» Она хотела пригласить его в офис, показать, чем они занимаются. Но Жан-Пьер сказал, что утром едет в Лос-Анджелес на своем микроавтобусе. А потом вернешься? Не знаю. Если вернусь, позвоню. Он посмотрел ей в глаза, и Пэрис смутилась. Будь умницей. Как странно, подумала Пэрис. С ним я совсем не чувствую себя старше. Может и у Мэк с Ричардом так? Да нет, это даже нелепо. Мне просто было интересно повозить его по окрестностям, строя из себя туристку. Но в романтическом плане я о нем совсем не думаю. Да, скорее всего, он и не вернется. Жан-Пьер поцеловал ее в обе щеки, выпрыгнул из машины, она помахала рукой и тронулась с места. Взглянув в зеркало заднего вида, Пэрис заметила, что он стоит на крыльце и смотрит ей вслед. Весь вечер ее преследовали мысли о нем. Она вспоминала, что он говорил, с каким выражением смотрел на нее, как учил ее французским словам, которые теперь вертелись у нее в голове. На следующий день Перис была как в тумане, словно перебрала наркотиков или мучилась похмельем. Общение с Жан-Пьером подействовало на нее как любовный напиток, И объяснить это было невозможно. От него исходили флюиды, равносильные колдовству. Впервые в жизни Пэрис начинала понимать, почему зрелых женщин порой так тянет к молодым мужчинам, но с ней этого не случится. Они с Биксом работали над несколькими проектами, и весь день Пэрис чувствовала себя разбитой, словно телу вдруг стало тесно в его привычной оболочке. Это было безумие, но ей действительно его не хватало. Она твердо решила не поддаваться слабости и не стала звонить ему на мобильник, хотя номер он ей оставил. Спать легла пораньше, а на другой день опять напряженно трудилась к среде Пэрис стало лучше. Вечером позвонила Мэг и посвятила ее в свои планы на День Благодарения. В этом году дети решили провести праздник с отцом, а к ней должны были приехать на Рождество. Пэрис ни разу не спросила Мэг, как дела у Рэчел, ее это не интересовало. Не спрашивала она и о том, как себя чувствует в этой связи Питер, вышло ли это случайно или было запланировано? Ей было невыносимо думать о новой семье Питера, а у Мэг хватило так-то не рассказывает самой, пока мама не спросит. В четверг в восемь вечера Пэрис возвращалась домой, как вдруг зазвонил ее мобильный телефон. Она предположила, что это Бикс или Мэг, больше ей на мобильник никто не звонил. Повернув к дому, она ответила на звонок и в тот же миг увидела у себя на крыльце Жан-Пьера с мобильником в руке. «Ты где?» — по-французски спросил он. Пэрис испытала неловкость от того, что так сильно обрадовалось его голосу. «Уже здесь», — ответила она и вышла из машины. Она поднялась на крыльцо и хотела было по-матерински поцеловать его в щеку, но Жан-Пьер стремительно привлек ее к себе и ожог поцелуем. Не успев опомниться, Пэрис ответила ему с такой же страстью, Ее словно подхватила и понесла волна чувственности, она не понимала, что делает, с кем и зачем, ей хотелось одного — чтобы это никогда не кончалось. «Я очень соскучился», — бесхитростно сказал он, и вновь стал похож на мальчика, хотя вел себя совершенно по-мужски. «Вчера ездил в Санта-Барбару, но мне не понравилось». Похоже на Бордо. Очень красиво, но слишком уж тихо. — Согласна, — ответила она и открыла дверь. Сердце ее готово было выпрыгнуть из груди. Оказалось, адрес он узнал в конторе. Позвонил и сказал, что должен показать ей кое-какие отпечатки. Жан-Пьер проследовал за Перес в дом и снял свою видавшую виды куртку. «Поужинаешь — Поужинаешь? — предложила Перес. Он с улыбкой кивнул и прошел к окну полюбоваться видом. Она занялась готовкой, а Жан-Пьер принялся ее фотографировать. — Не надо, я жутко выгляжу! — смущенно попросила Пэрис и убрала с лба, выбившуюся прядь. Она поставила на стол разогретый суп, холодную курицу со свеженарезанным салатом и вино, а Жан-Пьер включил музыку. Он держался вполне непринужденно, и время от времени, пока она хлопотала вокруг стола, подходил к ней и целовал. Пэрис становилось все труднее сосредоточиться на деле. Они сели за кухонный стол и заговорили о музыке. Оказалось, что Жан-Пьер хорошо разбирается в классике. Он сказал, что его мама была художником, а отец — дирижером. Сестра работала в Парижском кардиохирургическом центре.